Диалоги о воспитании. Книга для родителей. Москва. Издательство «Педагогика». 1982 год. В книге затрагиваются вопросы о соотношении биологического и социального в развитии человека, о врожденных и приобретенных качествах, о том, как растить современного ребенка и каковы возможности обучения. Она расскажет родителям о том, какие они современные дети, что такое трудный возраст, всегда ли правы взрослые в споре с детьми, о становлении гражданина, о единстве идейно-политического, трудового и нравственного воспитания. Первое издание вышло в 1979 году. Для родителей и широкого круга читателей. От редакции «Педагогика нужна всем», – писал замечательный советский педагог Сухомлинский, выражая требования времени и тот огромный интерес, который вызывает у нас разговор о воспитании детей. Сегодня, когда наше общество представляет все более широкие возможности для развития всех сторон человеческой личности, раскрытие ее духовного и нравственного потенциала, проблемы семейной педагогики вызывают особый интерес. В каждой семье, где растет ребенок, неизбежны вопросы, связанные с тем, как вырастить его здоровым и физически закаленным, обогащенным духовно и нравственно, подготовленным к жизни и труду. Не обойтись здесь без сомнений и раздумий, желания узнать об опыте других родителей, о новых методах воспитания. Настоящая книга Одна из попыток популяризации современных достижений педагогической науки и практики в свете требований, которые выдвигает Коммунистическая партия Советского Союза в связи с необходимостью совершенствовать обучение и воспитание учащихся, формировать у молодежи активную жизненную позицию, готовить ее к труду. Авторы книги, научные сотрудники Академии педагогических наук СССР писатели, журналисты, учителя, врачи, юристы рассказывают, рассуждают, спорят о сложном процессе развития и воспитания людей. Эту книгу для родителей мы назвали «Диалоги о воспитании». На наш взгляд, такое название позволяет наиболее точно выразить не столько форму, сколько идею книги. Ведь еще с далеких времен человечество приняло как аксиому Тезис о том, что истина рождается в споре, в сопоставлении точек зрения, в сравнении разных позиций. Диспут, диалог между людьми дает возможность глубже обосновать утверждение или отвергнуть его. И мы старались поступить так же, не выдумывали оппонентов. Их рождает сама жизнь. Это и укоренившиеся в быту суждения, цифры статистики и жизненные наблюдения. Наконец, просто разные точки зрения. Из двух ведущих диалог читатель не всегда сможет обнаружить второго, но он присутствует, ибо весь процесс воспитания — это обязательно диалог двух — воспитателя и воспитуемого. Ребенок, его жизнь в семье, сложные ситуации и конфликты, возникающие в процессе воспитания — заставляют родителей действовать, недовольствуясь опытом бабушек и дедушек, устоявшимися традициями. Воспитание – сложнейший диалектический вопрос. Здесь нельзя жить старым багажом, раз и навсегда найденными методами, приемами. Да и сама современная действительность с ее большими достижениями в экономической и духовной сфере требует от воспитателя гибкости мышления. Постоянного поиска новых подходов к воспитанию ребенка. О целях и задачах воспитания. Папы и мамы желают своим детям счастливого детства. Но что такое счастливое детство? Мы видим наших ребят красиво одетыми, веселыми, довольными. Все это хорошо. Это лишь частица счастья. Статистики утверждают, что в нашей стране средняя продолжительность жизни превышает 70 лет. Жизнь длина